Глава 7. Правда или вымысел? Утро в наземном мире 1 сентября выдалось прекрасным. Ученики проснулись раньше обычного в надежде на праздник. Сегодня был последний день перед учебой, поэтому каждый собирался провести его как можно лучше и веселее, прежде чем снова сесть за учебники. Второй курс с облегчением закрыл приемную комиссию и наконец-то выбрался на улицу из пыльных кабинетов, в которых еще вчера творился настоящий хаос. Теперь же везде царили радость и счастье. Везде, кроме комнаты бунтарщиц. Началось все с крика Лисы, а продолжилось визгом ее соседок. Пол спальни был залит красной жидкостью, которую белянина сосна приняла за краску. Ровно через минуту она поняла, что к чему, и разбудила подруг, забрасывая ноги обратно на кровать. — Это кровь! — взвизгнула Фера, наблюдая за тем, как лиса оттирает ступню и голень простынёй. И та покрывается размазанными пятнами. «На ощупь, да. Если не веришь, проверь сама». «Сколько времени?» Осипшим голосом спросила Джен, выглядывая в окно. Девушки повернулись в ту же сторону, отводя взгляд от пола. 9 утра». «Вчера в девять не было так темно», заметила Джен, поворачиваясь к Лане. Покровская осторожно перебралась с постели на свою тумбочку, предварительно убрав с нее фотографии, чтобы они случайно не упали в красную лужу. Выглянула в открытое окно и сразу отпрянула. «Там... там ничего нет. Не просто темно, как ночью». «А вообще ничего нет! Пусто! Словно мы висим над пропастью, у которой не видно дна! Причем так не только снизу, но и со всех других сторон!» «Это что, шутка?» — уточнила Лиса, пытаясь натянуть на лицо улыбку. Этого у нее не получилось, потому что в глазах не угасал страх». Внешне в комнате оставалось все точно так же, как и вчера вечером, если, конечно, не считать крови на полу. Причем глубина потопа, судя по оставшимся следам на ногах лисы, составляла немного много ни мало 20 сантиметров. Лампы под потолком в спальне и люстра в гостиной были включены, хотя вчера... Их выключала Джен. «Так, спокойно. Главное, не паниковать!» Струницкая вскочила на кровать и замахала руками на соседок, которые находились в нескольких шагах от истерики. «Для начала надо убедиться, что мы не спим. Хочешь сказать, что у всех нас общие глюки?» Огрызнулась Лиса. Фера тем временем ущипнула себя за руку и отрицательно покачала головой. Лана резко дернула себя за косу и зашипела от боли, потирая голову. Джен разочарованно застонала, осматриваясь. «Попробуем открыть дверь?» – спросила она, обводя взглядом подруг в ожидании наблюдавших за ней. Они переглядывались некоторое время, а потом Джен все-таки пришла к выводу, что никто из девушек в кровавую лужу не сунется. — Ты первая, — подтвердила ее мысли Лиса. — Да пожалуйста, храбрицы из вас еще те, — проворчала Джен, снова садясь на кровати. Она спустила вниз ноги и, резко встав. Зашагала к двери, представляя, что под ногами плещется не кровь, а вода. Она дошла до арки и наткнулась на невидимую преграду. Попыталась сделать шаг, но снова осталась стоять на месте. «В чем дело?» – спросила Лана, вытягивая шею, чтобы лучше видеть, что происходит. «Я не могу пройти», – «Словно упираюсь во что-то, если такое вообще возможно», — ответила Джен, поворачиваясь обратно к девушкам. «Я уже ничему не удивлюсь», — хмыкнула Лиса. «И что делать?» Джен пожала плечами и переступила с ноги на ногу, не зная, стоит ли возвращаться к кровати или еще раз попробовать пройти. Вновь повернулась к арке и осмотрелась, нащупала невидимую стену и прошлась по ней пальцами, ища брешь. Ее не было, зато она увидела, что в резьбу арки вставлен клочок бумаги, хотя его там быть не должно, потому что еще вчера девушки вчетвером отмывали арку и все вычистили. Джен вытащила белую бумажку, слишком новую для той, что пролежала между фигурками больше десяти лет, и развернула ее. «Что это?» – спросила Фера. «Не знаю, но вчера ее тут точно не было», – ответила Джен. «Здесь написано, защитник не должен знать отвращения. Что это значит?» «Это значит...» «Что нам всем надо встать в кровавую лужу?» «Бррр!» – передернула плечами Лиса от омерзения. Лана с Ферой удивленно переглянулись и с таким же видом, как и Лиса, уставились на пол. Как ни странно, первой с постели спрыгнула Белянина. И ворча быстрым шагом подошла к Джен. Пока она точно так же ощупывала арку, с постели слезла Лана. Она обхватила себя руками и, зажмурившись и плотно сжав губы, словно ее сейчас вырвет, направилась к Джен и Лисе. Фера глубоко вздохнула и тоже встала на ноги. — Есть! — взвизгнула Лиса, проваливаясь в гостиную. В последний момент она успела ухватиться за арку и не упасть в кровавую лужу лицом вперед. Джен, Лана и Фера следом за ней прошли и в гостиную. Покровская тут же бросилась к двери и снова завизжала, заметив, что творится в этой части комнаты. По стенам ползали огромные пауки, на диване и столе обитали тараканы и мыши. Огромная крыса расположилась на сундуке, в которой Лана упаковала вещи бунтарщиц. Обшивка мебели потрескалась, покрылась плесенью. Зеркала заржавели. Лиса тихо присвистнула. «Что там говорилось про опасно для жизни?» — спросила она, переводя взгляд из одного угла комнаты в другой. Здесь определенно антисанитария. «Какая лапочка!» — пискнула Фера, подходя к дивану. «Не трогай ее! Гадость!» — выкрикнула Лиса, замечая, как Аквилева поднимает с сиденья грязную серую мышь. «Вообще-то защитник не должен знать отвращения», — хмыкнула Фера. «И вообще каждое живое существо по-своему прекрасно». «Отвращение? Смотри!» Белянина оттолкнула Лану от двери, сняла с ручки паука, который уместился в ее ладони, выбросила его в кровь, где он немедленно всплыл вверх лапками, и потянула дверь на себя. Таня поддалась. «Отлично! И что дальше?» «Не все побороли отвращение» предположила Джен, посмотрев на Лану, которая глубоко и часто дышала с закрытыми глазами. «И что я должна сделать? Поцеловать эту крысу?» — огрызнулась Покровская. «Крыс целовать бесполезно», — сознанием дела ответила Лиса, увлеченно разглядывая замок. «Лучше целовать лягушек». Из них, может, что-то дельное выйдет. Принц, например. — И многих лягушек ты перецеловала, — поинтересовалась Лана, улыбнувшись уголками губ. — Приходилось, — со вздохом ответила Лиса и снова выпрямилась. — А ключ где? Джен и Фера задумчиво огляделись. Лана тяжело вздохнула и подошла к столу, взяла за края скатерть и встряхнула ее. Тараканы и мыши полетели в кровь. Покровская тем временем, несмотря на то, что происходит у нее под ногами, отодвинула скатерть и открыла шкафчик стола. «Фу, змей, терпеть их не могу!» Джен попыталась ободряюще улыбнуться Лане но та улыбку не заметила. Она быстро запустила руку в шкаф и вскоре достала оттуда ключ. Затем, словно увлекшись, запустила внутрь другую руку и вытащила из стола телефон, в который вчера вставила новую сим-карту наземного мира. — Лови! — выдохнула она отходя от стола и перебрасывая ключ Лисе в руки. Та его поймала и нагнулась к замочной скважине. Ее длинные волосы упали со спины, и их кончики погрузились в кровь. Белянина не обратила на это внимания и вставила ключ, повернула и попыталась открыть. Никакого результата. «Дай я попробую». — попросила Джен, подходя к соседке. Лиса отодвинулась в сторону и по пути сбросила очередного паука, который полз к замку. — Лиса, хватит их туда сбрасывать! — нервно охнула Лана, перебирая кнопки на телефоне. — Я уже на кого-то наступила. А если это случится еще раз, меня точно вырвет. Белянина пожала плечами и повернулась к Джен. Следом за Струницкой дверь попробовала открыть Эфера. Результат остался тот же. Лана тем временем набрала номер Димы и оповестила всех, что сигнал идет. Осталось только молиться, чтобы Покровский ответил. — Алло! — послышался незнакомый голос в трубке. — Дима? Удивилась Лана, не узнав брата. «Не-а, он спит», — ответил ей голос, а потом обратился, видимо, к самому Покровскому. «Эй, вставай! Тебя тут девушка жаждет услышать. Зато я девушку не желаю слышать. Слышала?» — спросил голос. «Да, а это кто?» — нервно спросила Лана, не зная, что делать в первую очередь орать на брата или слезно молить о помощи голос на той стороне. «Саша, а ты кто?» «Лиса, это твой брат, кажется. Поговорить не хочешь?» – вместо ответа всхлипнула Лана. «Жажду», – ответила Белянина. Она быстро подошла к Покровской, поднимая волны. «Давай сюда!» «Саш, привет, это Лиса, и у меня проблемы». Белянина все-таки решила, что стоит начинать с ора и заканчивать мольбой о помощи. Ее тактика сработала, и она положила телефон с заверениями, что помощь уже в пути. К счастью, она не соврала. Через 10 минут дверь открылась, девушки вылетели в коридор, и уставились на своего ошарашенного спасителя. — А где Саша? — выдохнула Лиса. Они стояли в светлом коридоре пятнадцатого этажа. Мимо них проходили ученицы, одетые в лучшие летние платья по случаю последнего свободного дня и праздника. И удивленно посматривали на девушек. Да, внимание они привлекали довольно много. Мало того, что все четверо полуголые, так еще и измазанные в крови, и стряхивающие с ног и рук пауков и тараканов. «В комнату! Быстро!» – прошипел на них Рома, пытаясь загородить лису больше всех остальных измазанную кровью от посторонних глаз. «Нет!» — Я туда больше не вернусь, — прорычала на него Белянина. — Быстро! — прикрикнул на нее Легков, пытаясь согнать всех девушек в кучу. — Пока здесь толпа не собралась! — Нет, я не успела Лиса договорить, как Рома подхватил ее на руки, перевернув вниз головой, и первый вошел в комнату, по пути подтолкнув Феру. Он втащил девушек обратно в гостиную, сбросил с себя орущую лису и загнал внутрь Лану и Джен. — Что случилось? Что с вами? — спросил он, закрыв за собой дверь. Девушки удивленно рассматривали идеальный диван, до блеска вымытый пол, ровную скатерть на столе, чистые окна, через которые в комнату. Лился солнечный свет. Легко тем временем достал из кармана телефон и объявил отбой, судя по всему, обращаясь к Саше. Да, что случилось? Повторил он вопрос, снова пытаясь привести четыре замершие фигуры возле двери в движение. Ты сказала, что вы не можете выйти. Саша с Димой пошли к директрисе. Я всего лишь раз толкнул дверь, и она открылась. — Что вообще с вами такое? Это что, кровь? — У нас коллективные глюки, — невеселым голосом, противоположным тому, с каким она это говорила несколько минут назад, сказала Лиса. Лана прислонилась спиной к двери и сползла по ней на пол, закрыла лицо руками и притянула колени к груди. Джен обследовала каждый уголок комнаты, проверив и спальню, где все было точно так же, как и в гостиной, разве что кровати были расправлены. Единственное, что говорило о том, что это все им не привиделось, это ноги, испачканные в крови, пауки и тараканы, которых девушки стряхнули с ночных рубашек и пижам в коридоре, и испачканные простыни лисы. «Ты вся дрожишь?» — удивился Рома. Фера и правда вздрагивала от каждого шороха на улице и еле сдерживала слезы. После слов легкого она все-таки, всхлипнув, обняла его. «Что здесь случилось?» «Мне кто-нибудь ответит?» Снова спросил он, поглаживая девушку по спине. «Ага, бегу и падаю», — хмыкнула лиса, распутывая свои слипшиеся от крови волосы и недобро косясь в сторону легкого «Сашка вообще засранец! Нет, чтобы самому прийти, прислал непонятно кого!» «Здесь все было в крови», — перебила лису Лана. Весь пол в крови, и на стенах пауки, а еще крысы, мыши, тараканы и змеи. А за окном темно, ни звезд, ни луны, ни солнца, вообще ничего. А на дворе утро, подтвердила Джен, на всякий случай выглядывая в окно. Легков округлил глаза и задумался. — То есть все легенды про сумасшедшую комнату, правда? — уточнил он. «Комната может сойти с ума?» Саркастично поинтересовалась Лиса, приподнимая бровь. «Хочешь, чтобы я решил, что это ее владельцы съехали с катушек?» Пародируя ее голос, ответил Легков. «Мне плевать!» — заверила его Белянина, растянув губы в злобной улыбке. После того, что произошло утром, Необходимость разговора с человеком, который сможет прояснить хоть что-то, стала еще более острой. К десяти часам накопились вопросы, связанные с демоном, который напал на Лану и Джен, с непонятно откуда взявшимися шрамами, с причинами, по которым девушек поселили в комнату, считавшуюся самым опасным местом в училище. И, собственно говоря, вопрос о сегодняшнем утре под кодовым названием «Кровь, пауки, крысы, змеи». Пока же возможности поговорить с директрисой не представлялось, потому что 1 сентября у Татьяны Витальевны не было свободной минутки. Поэтому девушкам пришлось снова делать вид, что ничего не произошло. Вскоре в комнате появился Дима, А после того, как он выяснил, к чему пришла собравшаяся «пятерка», решил, что пора новым ученицам познакомиться с училищем. Он собрался устроить им экскурсию по территории после завтрака. Парни отправились в столовую, а девушки выстроились в очередь в ванную, чтобы привести себя в порядок. Пока Лиса шумела водой, Джен стояла около двери, и жаловалась на то, что Белянина сидит там уже полчаса. Лана с Ферой заправляли постели и обменивались мнениями по поводу того, что вчера рассказывали Лиана с Леной, и того, что произошло утром. «Может, нам это показалось?» – пожала плечами Покровская. «Лиса, сколько можно? Выходи!» «Мы так никуда не успеем!» — снова взвыла Джен, садясь на пол и соскребая с ног засохшую кровь. «В этом я согласна с Лисой. Общее видение — это вряд ли. К тому же кровь!» Фера указала на Джен. В это время в комнату настойчиво постучали. Лана удивленно посмотрела на дверь и вышла из спальни. Вернулась она с конвертом в руках. «Кажется, почта», — нахмурившись, сказала она. «На пороге письмо нашла. Только у нас вроде бы невозможно просунуть конверт под дверью. Здесь есть наш адрес, но не написано, кому оно. Если, конечно, не считать надпись «Четыре стихии». «Ни у кого в детстве такого прозвища не было?» Нет нахмурилась Фера и подошла к Покровской. «Открой и посмотри, что там написано», — отозвалась Джен, снова поднявшаяся на ноги и прислонившаяся спиной к стене. Вода наконец перестала шуметь, и Струницкая застыла в ожидании. Лана с Ферой тем временем по очереди вертели в руках конверт. Лиса щелкнула замком и вышла из ванной завернувшись в полотенце. Джен одарила Белянину злым взглядом и поспешила занять ее место. «Джен, что с письмом делать?» «Открой!» — рыкнула на Лану девушка. «А чужие письма читать нехорошо», — возразила Фера. «Зато интересно!» — хмыкнула Лиса. «Что там у вас?» Она подошла к Лане с Ферой, и те передали ей находку. Белянина оказалась смелее всех и, только проверив адрес, сразу вскрыла конверт, достала оттуда листок, развернула его и пробежала глазами написанное. В ванной снова зашумела вода. «Джен, вылезай! Срочное собрание по поводу этого письма!» – крикнула Лиса и с силой стукнула по двери. «Дай мне минутку!» зарычала на нее Струницкая, и в ванной что-то с грохотом упало. Белянина тут же отпрянула от двери, оставив соседку в покое. Пока Джен мылась, Лана, Фера и Лиса по очереди несколько раз перечитали письмо, но до того, пока Струницкая не вышла, Старались не строить предположений и не высказывать свои мнения по поводу его содержания. В конце концов, Джен вернулась в спальню, и ей передали письмо, адресованное четырем стихиям. Четыре стихии. Мы приветствуем вас в нашей комнате. Искренне надеемся, что обстановка, которую мы подготовили, пришлась вам по вкусу, что вы чувствуете себя как дома, и так будет и дальше. Сообщаем, что вы избраны вершиной для прохождения курса посланников судьбы. По окончании учебы и успешном прохождении каждого экзамена вы будете посвящены в тайну этой комнаты. Мы назначены вашими наставниками и будем всячески помогать. К сожалению, до определенного момента мы не сможем с вами связываться иным способом, кроме как с помощью писем и записок, таких, какую вы нашли сегодня в арке. Мы искренне надеемся, что вы сможете пережить приготовленные вам испытания. Назначенный срок исполнения задания – 4 месяца. Окончится обучение 1 января следующего года. До этого момента вы должны научиться жить по-новому. До сих пор по наземному миру ходит немало историй об этой комнате. В следующем году вы узнаете подлинную. Сейчас же мы должны решить, достойны ли вы этого знания. Каждый день комната будет вмешиваться в вашу жизнь, привнося в нее такие испытания, какие вы прошли за последние два дня шрамы на руках и проверка сегодняшним утром первые трудности, с которыми вы столкнулись. Далее комната будет нападать на вас в любой час дня, тренируя для дальнейшей жизни. Эти испытания могут происходить как в любое время, так и в любом месте. Будьте осторожны. И еще. Вам очень важно помнить главную вещь, о которой вы уже вчера говорили. В полночь комната подводит итог дня, поэтому вам следует находиться в ней в это время. В противном случае последует смерть всех посланников. И последнее, что вам следует запомнить. Никто из защитников не должен знать, что вы проходите обучение в комнате судьбы. К сожалению, мы не успели вас предупредить об этом, и шестеро учеников уже в курсе, что вы проживаете здесь. Кроме того, все преподаватели об этом предупреждены, однако для остальных это должно оставаться тайной в целях вашей же безопасности. С наилучшими пожеланиями, бунтарщицы! «Они же, кажется, умерли», — заметила Джен на протягивая письмо обратно Лисе. «В том-то и проблема», — подтвердила Лана. «Шестеро учеников — это кто?» — спросила Фера. «Ну...» — Джен задумчиво запустила руку в мокрые волосы. «Те, кто нас сопровождал, знали, где мы будем жить. Дима, Саша, Рома и Лиана. Лена, как заведующая приемной комиссии, тоже видела списки. И...» «Андрей, который подслушал наш разговор с директрисой, а потом вызвался нас проводить». «Ага», – кивнула Лана, – «и не дошел. Кстати, о том, что мы здесь живем, знают и наши соседки по этажу», – заметила она. Джен пожала плечами, снова возвращаясь взглядом к письму. «Может, это значит, что трепаться о том, что мы здесь живем, не стоит?» А сплетни — это только сплетни. «Значит, испытание, подала голос Лиса. «Либо над нами кто-то прикалывается, либо, что, судя по всему, наиболее вероятно, легенды о комнате бунтарщиц не столько легенды, сколько инструкция по применению. И выхода у нас нет, потому что если мы в двенадцать не будем в комнате...» «Нам конец?» – добавила Фера. «Отлично! Не люблю скучную жизнь!» – хмыкнула Лиса. Девушки были поражены тем, что случилось утром. Поэтому, когда после завтрака Дима с Ромой повели их на экскурсию по окрестностям, они были, мягко говоря, не в себе. Не смотрели под ноги, не замечали комментариев, наследника и окружающего их веселья учеников. Покровский резко остановился, и Джен, идущая следом за ним, уткнулась носом ему между лопаток. Следом за ней остановилась и остальная компания, которую замыкали Рома и задумчивая Фера. «Да что с вами такое?» – спросил Легков, дергая девушку за руку. Что? Переспросила Фера. Нет, ничего. Все нормально. Аквилева удивленно осмотрелась. Они были далеко от первого жилого корпуса. По пути в главный, а прямо перед ними, находился парк, по которому бродили ученики и учителя со стопками книг. Итак, начало экскурсии самое скучное. Подавив зевок, начал Дима. «Чтобы вы успели проснуться, а то на вас смотреть жалко. Перед вами парк познаний. Почему-то строителям училища показалось, что обычная библиотека — это ужасно скучно. А детям, то есть нам, не помешает дышать свежим воздухом. Если зайти за тот холм, то будет виден вход в хранилище книг, которая находится под землей. Читальный зал — это и есть парк. Скамейки и столы в другой части. — А если дождь? — Все предусмотрено, — хмыкнул Покровский. Над парком защитники погоды натянули купол, который, если его активировать, не пропускает дождь. Снег, град, ветер и поддерживает всегда одинаковую температуру. «Например, если сейчас туда зайти, будет прохладнее, чем здесь. А если зайти зимой, то будет в несколько раз теплее. И если смотреть на все это со стороны, то увидишь зеленую траву среди снежных сугробов, которые будут снаружи». «Вау!» — округлила глаза Фера. «Давайте зайдем?» «Нет!» — Дима умоляюще сложил руки. Только не в храм знаний во время последнего дня ничего не делания. Пойдемте лучше дальше. Посмотреть есть еще на что. Он зашагал вперед, а Джен, Лиса и Лана последовали за ним, обмениваясь пораженными взглядами. Фера и Рома задержались около парка. Аквилева попыталась заглянуть внутрь, но из-за деревьев не смогла увидеть больше, чем их листву. — Пойдём, — позвал шепотом Легков, потянув ее за собой. — Завтра я тебя сюда свожу. — Обещаешь? — Да, — усмехнулся Рома, заметив ее прищуренные глаза. Дима повел девушек через кусты в противоположную от главного корпуса сторону. Лиса первое время проклинала Покровского потому что ходить на шпильках по мягкой земле было очень неудобно. Но после того, как поняла, что Дима на неё не обращает внимания, замолчала и стала жаловаться Лани на её брата, с завистью посматривая на Феру, которой Рома помогал перешагивать овраги и лужи. Они вышли к берегу темно синего озера где ученики устраивали пикники, а в воде плескались несколько человек. «Итак, проходим посвящение», — объявил Покровский. «Первое запрещенное место в училище, которое вы посетили, если, конечно, не считать комнату бунтарщиц, — озеро Призраков. Никто не знает, почему его так назвали. Призраков, естественно, никто никогда не видел». «Что-то не похоже на то, что оно запрещено», — заметила Лиса, указывая на девушку, которая с воплем бросилась в воду. «Так практически везде», — ответил Рома. «Одно слово «запрещено» сразу делает эти места наиболее интересными для посетителей». «Я не тебя спрашивала», — огрызнулась Лиса. «Ты к кому-то обращалась?» поднял брови легко. – Что-то я не заметил. Следом за озером компания посетила поле для полетов, на котором ученики учились летать, и лес, в котором жили животные первого мира, обладающие необычными для второго способностями. А затем они вернулись к месту порталов. Парни рассказали, что обычно им никому пользоваться нельзя. Порталы открывают только с разрешения администрации, поэтому среди учебного года первокурсникам отсюда выйти не так просто. Старшекурсники же, уже умеющие перемещаться в любое место любого мира, в этом смысле намного свободнее, потому что-либо им запрещать уже сложнее. Также с помощью порталов доставляются и письма, Во втором мире каждое письмо собирается защитниками, которые работают на почте и переправляются в училище. Сотовая же связь второго мира здесь, естественно, не действует, потому что миры разные. Однако у защитников есть приборы, благодаря которым есть возможность установить связь между мирами, правда, это недешево и ученикам не по карману. Также в первом мире есть вся техника второго, поэтому девушки могли приобрести новые сим-карты, как та, какой пользовалась утром Лана, вызывая брата. Поэтому магазин стал следующим местом, которое они посетили. Там они задержались надолго, что не сильно порадовало парней, которым приходилось следовать за девушками между рядами и выслушивать все ахи-вздохи, которые возникали каждый раз, когда одна из них натыкалась на товар Первого мира. За этими делами прошла большая часть дня. Пришлось зайти снова в комнату бунтарщиц, чтобы занести покупки. Потом ребята пообедали, и экскурсия продолжилась. Парни в основном делали упор на запрещенные места, утверждая, что это самое интересное в училище. Похоже, так считали и остальные ученики, потому что там царила та же самая атмосфера веселья, что и на озере. К пяти часам вечера девушки устали и, распрощавшись с Димой и Ромой, вернулись в комнату вунтарщиц, даже несмотря на то, что утром стремились оттуда поскорее уйти. Новые ученицы расселись в гостиной на полу и рассматривали свои покупки, разложив перед собой. Лиса листала журналы, которые набрала. Лана любовный роман наземного мира. А Джен с Ферой пытались разобраться с телефонами. Смотрите, что я купила, сказала Лиса, поднимая вверх. Толстый журнал со знакомым лицом на обложке. Джен рассмотрела Андрея, который, как всегда, не улыбался, а ухмылялся, и перевела взгляд на заголовок. «Училище номер 671, выпуск номер 9, июнь 2012». Дальше шли заголовки, входящие в журнал статей. «Находка этого года – трезубец». «Громкие победы года», «Рэй – ученик года», «Наследник Илиана, «Роман или война», «Редкое отделение выходит вперед. Что это? Как я поняла, этот журнал выходит каждый месяц и содержит в себе самые скандальные новости училища. Помните, Лена говорила, что у них есть своя редакция и газета – «А это, судя по всему, годовой сборник», — ответила Лиса, листая страницы. «Этот последний за прошлый учебный год». «Там есть что-то интересное. Но кроме того, что мы вошли в окружение самых знаменитых людей училища...» Лиса развернула журнал на том месте, где говорилось про трезубец. Им отводилось целых четыре разворота. Первый был о том, что из себя представляет эта группа, а последующие – об отдельных ее членах и их достижениях. Наследник Покрова, наследник потомственной семьи Покровских, которая долгое время входила в Совет Защитников и внесла огромный вклад в оборону наземного мира. Представителями этой семьи являются Коршун, Сероглазый Ураган, Ната, Денада, Пролеск, а также старший брат, который смог выйти на след короля поземного мира Кария. Наследник обладает силой творения из воздуха, силу развил в начале года, но пока неизвестно, кто его половинка, хотя ходят слухи, что это также поступившая в прошлом году ученица основного отделения Лиана, Подробнее страница 74. «И так далее», – пробормотала Лиса, пробегая строчки глазами. Джен заглянула через ее плечо и увидела Диму, который сидел на столе, поджав правую ногу под себя, и смеялся. Фотограф поймал именно тот момент, когда он был особенно красив и обаятелен. «Что это за Коршун, Сероглазый Ураган, Ната, Денада, Пролеск и Старший Брат? «Мафия — Мафия? — спросила Фера. От последнего ее замечания Лана рассмеялась. — Мои прославившиеся родственники, это прозвища точно такие же, как у нас, в прессе не принято называть защитников по именам, — объяснила Покровская. Лиса перелистнула страницу и увидела брата в полный рост, прислонившегося к стене и растянувшего губы в мягкой улыбке, от которой у него на щеках появились ямочки, а глаза блестели озорством. «Ледяной мастер принадлежит семье бла-бла-бла», – -бла», прокомментировала Лиса, пропуская информацию о своих родителях, о себе и сестре. «Мастер обладает силой льда и снега, но пока силу не развил, что говорит о том, что половинки у него еще нет». «Хм, что еще за половинки?» – пробормотала Лиса, снова перелистывая страницу. «О, урод!» – обрадовалась она. Страница посвящалась Роме. Он тоже, как и Саша, был снят в полный рост только со спины. Он шел по дороге к главному корпусу с рюкзаком на одном плече и с книгой в руке. Рома обернулся, и вот тогда-то и был сделан кадр. Легков был точно так же, как и Дима, удачно сфотографирован и получился на снимке невероятно симпатичным, даже несмотря на то, что в жизни выглядел неброско. «Дайте маркер», – подпрыгнула на месте Лиса, Испугав этим порывом девушек, Фера стянула со стола пенал с ручками и протянула его Беляниной. «А зачем они?» – спросила она. Ответ последовал сразу. Белянина вытащила красную ручку и, закусив кончик языка, стала пририсовывать Легкову рожки и усы. А потом, в порыве творчества, подрисовала ему красный фенгал под глазом и клыки. Рядом написала Козел. «У козлов есть клыки?» — уточнила Фера. Лиса задумалась и приписала «Мутировавший». да прокомментировала Джен. «А что про него написано?» «А какая разница?» — спросила Лиса, продолжая творить. Вскоре Рома обзавелся парой огромных башмаков, бородой и ресницами до неба. «Смотрим дальше», — объявила Лиса, любуясь своим шедевром. Она перелистнула несколько страниц и остановилась на развороте «Редкое отделение выходит вперед».